Глава 8. По следу крови. Идя по чужим следам, можно и заблудиться. Неизвестный следопыт. Когда с завтраком было покончено, а посуду убрали, оставив чай и недельный запас горячего кофе для Мориана, Лорен сидела и лениво разворачивала из фантика шоколадную конфетку. Мориан как раз закончил перебирать бумаги, и магией перенёс стопку отбракованного в большую коробку возле стола. С края коробки на срезанной верёвке свешивалась большая сургучная печать с оттиском герба. Что и говорить, архивы Мориан выбирал поинтереснее, чем она, и кровавее. «Уже можно помогать?» — уточнила Лорейн, кивая на отобранные документы. Он с сомнением посмотрел на листы перед собой. К приспешникам он явно не привык. Все сам, всё сам. «Уже помогаете», — нашел он компромисс и потянулся к кофейной чашке. «Если помогать еще больше, разбалуете». Он допил кофе, поморщился и машинально заглянул в пустую чашку. Вряд ли гадал, скорее сожалел, что напиток закончился. Лорейн взяла с подноса кофейник и подошла к столу. Наливая крепкий кофе, заполняющий ароматом кабинет, она хмыкнула. Вот и венец карьеры — подавать кофе начальнику. Несколько неожиданно после жертвоприношений вампиров, но, признаться, приятнее. «Спасибо, ларейн искренне поблагодарил он. «С вами даже магия практически не нужна». «Конфетку?» — он улыбнулся и качнул головой. «Не люблю сладкое. Моя мать обожала эти конфеты, и слуги их по старой памяти покупают». «Какой кошмар!» — она отставила кофейник на край стола к лампе, где не было шансов его перевернуть. «Вы не пьете, не курите и не едите сладкое. Вы что, собираетесь жить вечно?» «Нет, я выбрал для себя инфаркт от кофе». Мориан забрал полную чашку. «Но мы уже знаем, что его ускорит ваше стекло. Не уверен, что протяну до понедельника». Она рассмеялась и присела на край стола, заглядывая в бумаги. Он смирился и придвинул их ей. Лоррейн принялась листать документы и рассеянно ответила. «Вы привыкнете, а потом полюбите». «Кого?» — иронично уточнил он. Лорейн не ответила, увлечённая отчётами. Она прикусила в верхнюю губу и покачивала ногой. Имена везде были разные, к некоторым бумагам прилагались не только описания, но и магографии. Девушки и юноши на снимках тоже были разными, даже во внешности ничего общего не имели. «А что вы вообще ищете?» «Потенциальную жертву. Себе?» Она повернулась и взмахнула отчётами. Подозреваю, что опоздали. Эти уже пропали за... Она посмотрела первый и последний лист. За последние пятнадцать лет. Мориан откинулся в кресле и потёр пальцами переносицу. Знаете, как убедительно врать? Лорейн удивленно вскинула бровь и посмотрела в потолок, припоминая что-нибудь подходящее для ответа. «Хм, дайте подумать. Сказать, что нужно поехать к герцогу или... «Да-да», — кивнул он, — «сказать часть правды, вплести недомолвок и присыпать ложью. Не только я обладаю этим умением, но и старые хитрые вампиры». «Вы сказали, Мороз соврал, но намысленно толкнул. По поводу пропавших?» «Верно. Он сказал мне то, что можно легко проверить, потому что не знал, что мне уже известно». Она поёрзала на столешнице, устраиваясь поудобнее. Ее темно-вишневое платье чудесно гармонировало с изящной мрачностью кабинета. Лоррейн прекрасно вписалась между девятиликим демоном бездны и подставкой для ручек в виде чего-то клыкастого и когтистого, истыканного дорогими золотыми перьями с агатовым корпусом. Значит, протянула она, держа листы и находя в них сходство, поправьте меня мороз сказал что ковину не меньше 15 лет и они довольно быстро перешли к экспериментам лорейн посмотрела на него и дождалась кивка все эти пропавшие магически одаренные но не аристократы почему вы выбрали их я тоже могу ошибаться но я отобрал их по принципу кого выбрал бы сам он усмехнулся ее поднятой брови их не стали бы искать их искали Мориан покачал головой. Их зарегистрировали как пропавших, но не нашли. Знаете, одна из причин, почему ищейки решили, что виноват я, это то, что раньше подобных жертв не было. Но мы знаем, что ритуалы проводились. Она азартно ударила сложенными листами по столу. Думаете, их оставляли как Клэр? Не Клэр, а Клариса Дорнат. Он достал из ниши стола один из отчетов. «Прилежная студентка Анверской академии. Кстати, ваша коллега. Некромант. Спрятали. Хотел произвести впечатление. Для вас она немного особенная». Лоррейн потянулась и забрала дело не толще ее резюме. «Пара страниц о целой жизни Клэр. Но не о смерти. Она числилась пропавшей уже тринадцать лет». С магографией улыбалась девушка в форме академии и со значком некроманта. Лорейн скользила глазами по строчкам, пытаясь и эту ниточку вплести в узор. Увлекшись, она потянулась к его чашке и, не глядя, сделала глоток, а потом сморщилась, фыркнула и передернула плечами. «Фу, ну и гадость вы пьете. Неудивительно, что в шесть вы уже на ногах! Удивительно, что вы вообще спите!» Мориан тактично забрал свою чашку. «Сегодня мне не давали спать мелкие неурядицы, поэтому кофе нужен покрепче». «Сами вы мелкая неурядица», — проворчала Ларейн и заправила за ухо прятку, упавшую на лицо. «Но почему ее оставили там, в подвале? Не лучше ли было спрятать или уничтожить?» Она опустила отчет на колени и задумчиво посмотрела на Мориана. «Я действительно не ожидал, что мы найдем там жертву. Кто в здравом уме оставит такую улику в собственном доме?» «И даже не спустится за ней за десяток лет», — поддакнула Лоррейн и ахнула. «Так он не знал!» — он невесело кивнул. «Но тогда...» «Да, Лоррейн, вы совершенно случайно доказали, что герцог, скорее всего, не при чём». Но этот Ковин имел доступ в его дом, и вы нашли упоминания про подвалы, ритуалы и сад. Я уже говорил, планов подземелья нет. Залов, вероятно, несколько, и они выходят в сад. Но я искал родовой артефакт, тайник, сокровищницу. Лоррейн помолчала. А Моро сказал, — начала она, — что одного из них называли герцогом. А что, если это не титул, а прозвище? Я уже понял это. А еще если он не соврал про 15 лет и возраст членов ковина им сейчас за 30, я пока ставлю на то, что герцог это родственник Париса из-за доступа в охотничью резиденцию. Лорейн вспомнила герцога. Плешивый пузатый упырь был плешив и пузат уже 15 лет назад. Действительно напрашивался кто-нибудь помоложе. С вами не интересно. «Вы уже сами все обдумали и решили». Она вздохнула. «И зачем вам тогда помощник?» Мориан тихо рассмеялся. «Вот и я гадаю, зачем. Это вы заявили, что он мне позарез нужен, но скорее вам позарез нужен был работодатель». Лорейн прищурилась. «А некромант?» «А некромант мне нужен для ритуала с вампирским артефактом, и до Самайна я бы его нашел. Была даже одна кандидатура» и под хищным прищуром добавил, «Но я точно никогда специально не нашел бы такой чистый бриллиант, как вы, Лорейн. С вами моя жизнь приобрела ошеломительный блеск». «Какие изысканные оскорбления! Граничат с лестью!» не восприняла она всерьез его слова. Мориан вдруг обернулся к окну, легкая приятная улыбка тронула его губы, будто он увидел там доброго знакомого. Лорен проверила. За дождевыми дорожками виднелись только края серого неба и полоска домов напротив. Ворота оставались за границей подоконника. «Он уже здесь», — объявил Мориан и встал с кресла, собираясь встречать дорогого гостя. «Он — это кто?» «Старый друг». Встречать, стало быть, собирался радушно. «Что ж, заинтриговать получилось. Так у вас и друзья есть, не только враги». Лорейн с легким недоумением смотрела, как он сдвинул бумаги в одну ровную стопку и обошел стол, и даже не пошевелилась, когда раздался стук в дверь. Еще неизвестно, стоит ли гость настолько хороших манер, чтобы вставать со стола. Почти сразу после стука появился дворецкий и ответил на вопрос, который Мориан проигнорировал. Милорд, лорд Датур, здесь. Слуга с поклоном посторонился. Движение выдало десятилетия практики, таким скользящим было, и в кабинет энергично вошел молодой мужчина, не старше Мориана и одетый с тем же шиком. За ним сразу потянулся запах осеннего пронизывающего холода, как-то идеально сочетающийся с гостем. Тот определенно производил впечатление. Осанкой можно стены равнять, в красивых чертах благородное высокомерие, Стрижка, будто с парикмахерской, на бал. Светлые маги так не выглядят. Точно темный, точно тоже злодей. У Ларейн уже глаз намётан. Гость мягко и иронично улыбался, а на его каштановых коротких волосах поблескивали капли дождя. Он небрежно стряхнул их, не замечая собственного жеста, и шагнул к Мориану, протягивая ладонь. Они были неуловимо похожи, как кузены, только Датур обладал аристократической бледностью и аквамариновыми глазами. Лорейн не могла сходу определить, то ли в них больше зелени, то ли льда. «Слышал, тебя оправдали, Дарен, вместо приветствия сказал незнакомец, дружески приобнял Мориана, когда их руки встретились, и хлопнул по спине. «Теряешь весь черномагический флер. «Пора ввязаться в новую кровавую историю». «Как раз этим занимаюсь, поэтому позвал тебя». Мориан отпустил друга и сразу указал ладонью в сторону Лоррейн, подталкивая его к столу. Она мимоходом отметила, что появление ледяного лорда сразу скинуло с Мориана лет пять. Каким бы ни было прошлое у этих двоих, оно точно было веселое и бурное, отдающее нотками студенческого похмелья — и как сумел в перерывах между печатями. «Хочу представить тебя кое-кому», — продолжал Мориан, «и сразу предупрежу, давайте оставим церемонии за дверью, нам нужно многое обсудить. Поиграем в высшее общество в другой раз, на каком-нибудь душном приеме. Лоррейн хмыкнула, «У Мориана просто талант быстро расставить все точки над всеми буквами в пяти языках». Она вздохнула, натянула на лицо выражение учтивого внимания и приготовилась знакомиться. «Лоррейн», — он улыбнулся так, как люди улыбаются, когда пытаются не засмеяться. «Это мой друг, лорд Лорен Датур. Я о нем упоминал вчера, когда обещал вам компанию демонологов. Лорен, леди Лоррейн, моя помощница, дочь лорда Фрейя». «Ясно, общество и в самом деле высокое, но со стола можно не вставать». Лоррейн нахмурилась и машинально подала руку. По всей ее фигуре резанул цепкий и острый взгляд Датура. Или так показалось из-за его ярких холодных глаз? В любом случае, ощущение возникло, будто за одно мгновение из души вытряхнули все маленькие девичьи секретики, без интереса просмотрели и небрежно запихнули обратно. И это с учетом того, что сейчас их представили в самой приятельской обстановке из возможных. Пожалуй, к такому злодею она вломиться не рискнула бы. все таки злодея себе надо выбирать по душе и с умом, хотя последняя и не про неё». Леди Лорен кивнул Датур учтиво, но со знакомой по Мориану, затаенной усмешкой, пожимая изящную ладошку. «Приятно познакомиться. Зовите меня Лорен. Как много новых имен за сегодня!» — пробормотала она, поглядывая на Дарана. «Рада знакомству, лорд Датур». Мориан хмыкнул, не сводя с неё взгляда. «Даже не надейся, что эта леди назовет тебя по имени раньше, чем вы сходите к одичалым вампирам. И тогда я не был бы уверен. Лучшее, чего ты удостоишься — небрежного обругивания твоей собственной фамилией». Лорейн скрестила на груди руки и с выразительным вниманием склонила голову. Маги стояли перед ней, рядом, и в глаза ярко бросались их сходство и различия. Компания демонологов, обещанная Морианом вчера, оказалась фактически Морианом, помноженным на два, только второго не хотелось дразнить и трогать. Упоминание Морианов можно ругать?» — спросил Датур у неё. Обладатель фамилии пожал плечом. «У Лоррейн определенно получается. Ругается она вообще дивно и часто. Если лорд Мориан продолжит представлять меня в той же манере, Думаю, случай оценить это самому вам представится очень скоро, с темной улыбкой изящно пообещала она. В странных холодных глазах Датура вдруг появился чуть более теплый бирюзовый оттенок веселья и интереса. Ах, вот в чем Дарану понадобился помощник, понимающе иронично качнул он головой. Вы ставите его на место. Пойдем, Лорен, я покажу тебе твое место, усмехнулся Мориан и кивнул на журнальный столик, где стоял недопитый чай в окружении фантиков. К неподдельному облегчению Лорейн, Датур занял кресло, и она вернулась на диванчик, зная, что Мориан сядет рядом. Все-таки прятаться за ним было уже привычным делом. Служанка обновила чай и кофе, и следующие полчаса Мориан подчевал Датура суховатым пересказом последних дней вместо печенья. Безутайки выложил и про герцога, и про труп, и про омаро. Датур слушал с хищным вниманием, и это наталкивало на мысль, что они и правда заодно. Мориан опустил самые пикантные детали их приключений и знакомства, но гостю недвусмысленно дали понять, что Лорейн не просто одна из красивых безделушек на рабочем столе и имеет ценности побольше, чем демон бездны с золотыми часами. И даже может разносить не только кофе, но и вампирское логово к бесам собачьим. В общем, призвал к взаимной откровенности. Не сказать, что призыв существенно разморозил этого ледяного мага, такое, наверное, никому не под силу, но атмосфера все же стала чуть теплее. «Значит, в качестве некроманта ты решил пригласить леди Лорейн? риторически уточнил Датур, отставляя чашку с кофе на блюдце. «Согласен, она куда симпатичнее. С удовольствием разочарую Армана». «Арман — это тот самый мрачный хмырь с лопатой?» Невинно уточнила лорейн и повернулась к Мориану. Тот подозрительно хмыкнул и прикрылся кофе. Секундное удивление Датура неожиданно сменилось искренним хохотом. Он даже раскованно откинулся в кресле. Лорейн заподозрила, что в эту самую минуту он представлял себе неведомого Армана и накладывал озвученный образ на картинку. Похоже, она не угадала ни разу. «Нет». — сказал он, отсмеявшись и едва не утирая выступившие слезы. Арман Дафна, мой друг детства, невероятно любопытный и эксцентричный болтливый некромант. С лопатой можно увидеть разве что его студентов, или когда он их в бешенстве гоняет на полевой отработке, отняв лопату. Он декан в Академии Морока. Видите, Лорен, не так уж много различий. Вы пока только не декан. Чопорно утешил море, и желание обругать его фамилии возросло. Но память зацепилась за другое и отвлекла от внеочередного скандала. Академия Морока была в Астане. Вчера они говорили как раз о магах оттуда, о букете. Дафне — волчий ягодник, а Датур... Датур — упыри проклятущее. Ей действительно не стоило настолько бессовестно прогуливать травологию. «Это же дурман!» Лоррейн выпрямилась, пораженная догадкой. «Я знаю только одного мага, который смог приблизиться к чему-то подобному, и он тоже из букета». Внутри медленно разливалось ледяное осознание. Кажется, она поняла даже больше, чем хотела. Она посмотрела на на с его невозможной аурой, затем на хищно-ледяного датура. Руки увлажнились, и она сцепила их в замок. «Лорд Датур», — обратилась Лорейн осторожно и задумчиво, несколько смазав расслабленную обстановку. «А насколько вы хороши в демонологии?» Они с Морианом заговорщически переглянулись. «Смею скромно полагать, демонически хорош», — ответил он, и маги, понимающе рассмеялись. Теперь она не сомневалась, что Мориан говорил о нём. Гнусный интриган с темным предвкушением смотрел на нее, расслабленно сидя в углу дивана. Он развлекался ее догадками, так и подначивал. Ну же, Лорен, что дальше? Она проигнорировала этот взгляд, изображая воспитанную леди, даже руки на коленях сложила. Могу я задать еще один вопрос? Она смотрела только на датура. Вы говорите на суоре?» К сожалению, нет. А что? Лорейн улыбнулась, Мориан фыркнул. Просто леди лорейн страшно хочет меня грязно обругать, но пока стесняется тебя. А -а -а -а -а, — понимающе вскинул голову Датур, не стесняйтесь, я с удовольствием послушаю. Я тоже. Ну же, Лорейн, мягко подтолкнул Мориан. Зачем отказывать всем в наслаждении? Она прикрыла глаза. Нешуточная дилемма. Быть собой или притворяться воспитанной. О, Мориан будет в восторге, если она продолжит злиться и сдерживаться или вскипит, презрев условности. Датура же повеселит, если она покажет истинное лицо. Она выбрала третий вариант — разочаровать их обоих. Думаю, не стоит. Ничего нового вы не узнаете. Одни факты, что Мориан — мерзавец, интриган и насмешник. Давайте лучше вернемся к делам. «Что за ритуал?» Датур с изучающим выражением смотрел на нее. «Ну до чего же они были разные? В глазах Мориана клубилась затягивающая тьма, в глазах Датура стоял пронизывающий холод». «Действительно, ничего нового», — признал он и повернулся к Мориану. «Расскажешь ей про ритуал?» «В любом случае стоит». «Я думаю, большинство членов Ковина Аоха остались неизвестными, потому что погибли во время ритуала, сами стали жертвами». Он объяснил это задумчиво, без лишних эмоций, будто уже тысячу раз пришел к этой мысли. Магии там было намешано столько, что невозможно выделить заклинания и обладателей. Тем более так и осталось загадкой, как они призывали демона и откуда, — подтвердил Датур. Поэтому мы решили пойти по самому эффективному пути и посмотреть от первого лица. Почему бы не заглянуть в прошлое, если никто не хочет говорить?» Лорейна лихорадочно обдумывала их туманные намеки, которыми ее дразнили. «Да», — пробормотала она, — «лучше всего тайны хранят мертвецы. Сколько было членов Ауха?» Снова этот холодный взгляд, скользнувший с вопросом по Мориану. «Шесть», — ответил тот. «По одному на каждый луч гексаграммы. «А гостей сколько было?» «Вы что же, Лоррейн, газет не читали?» — улыбнулся Датур. «Вы что же, лорд Датур, газетам верите?» — вернула она шпильку. 200 приглашенных. прекратил турнир по сарказму Мориан. Лоррейн забылась на мгновение и присвистнула. Да, в таком стоге можно искать иголку до посинения, даже если брать только список погибших. Кто же скажет, что любимый сын или брат промышлял кровавыми жертвоприношениями во имя чернейшей бездны и собственного могущества? Даже память о тёмных остается относительно светлой в глазах родных. «Артефакт вампиров». «Вы сказали, что он связан со временем, но не думаете же вы, что один артефакт повернет время вспять для целой комнаты на десять лет». Она с недоверием смотрела на магов. Упырь знает, что они там наизучали в своих фантастических гримуарах, но такой силой не обладал ни один артефакт. Столько переменных, прошедших людей, наслоившейся магии, даже охранные чары, пропитывающие дом. Просто невозможно найти артефакт такой силы. Ну и его использовали бы куда масштабнее, чем откатывать днем одну ночь для клана. Как именно это уже не Ларейн судить, но об артефакте точно бы все узнали. «Я уверен, что возможностей артефакта не хватит», — заверил он. «Но мы решили его немножко усилить», — добавил Датур. О боги, ее догадки верны. Эти двое точно нашли способ провернуть то, о чем мечтал Ковин. Было бы иронично, если бы не столь жутко. Какую жертву пришлось принести им, чтобы обрести эту магию? Прошу меня извинить. Лоррейн резко поднялась и вышла из комнаты так быстро, что почти бежала. Ей нужно было хоть минута наедине с собой. Пока закрывалась распахнутая дверь, она уже шла по коридору, до да слуха донесся мягкий голос Датура. — Я уже могу завидовать тебе? — Нет, только посочувствовать, — рассмеялся Мориан. Пока Лорейн умывалась и мерила шагами мраморную ванную, почти успокоилась. Мысли, крутившиеся без остановки, как хлопья в зачарованном новогоднем шаре, медленно укладывались разумными выводами. Мориан не опустился бы до кровавых ритуалов. Он же не безумец, наверное. Дело в другом. Маги Букета использовали призывы подчинения. Значит, и Датур смог провернуть это без жертв. Какого беса ему просто не рассказать все без этих своих игр? «Чтобы ты поверила и сама решила», — любезно подсказал внутренний голос. Она взглянула на себя в зеркало. «А она верит?» Она это принимает?» Тревожный взгляд, отражавшийся там, ей не понравился. «Мориан, демонская ты отродья!» Прошипела она сквозь зубы, топнув каблуком и чувствуя, как от привычной ругани страх притупляется. «Я даже внукам завещаю тебя ненавидеть! Чертов ты мерзавец!» Выдохнув это, она вернулась в кабинет. «Я думал, вы уже на полпути к улице Благодати», — хмыкнул Мориан. «Прекрасно знаете, что нет. Не собираюсь посвящать родителей в ваши тёмные делишки», неприязненно отозвалась Лоррейн и села обратно на диван. «Улица Благодати? Это же светлый округ», — заметил Датур. «Леди Лоррейн у нас уникальна». «Значит, вы светлые светлой магией владеете?» Догадливой здесь была не только Лоррейн. «Нет», — покачал головой Мориан, отвечая явно не на поставленный вопрос. Ну еще бы! Не молча же они ее ждали, наверняка продолжили обсуждать план, каким бы он ни был, и без раздражающих недомолвок. Но почему? удивился Датур. Мы все равно будем рядом, а ее никто не знает в Талвиле, Ты сам сказал. Лоррейн обиделась. Не так уж и никто. На ее слова не обратили внимания. Мориан качал головой, Датур зажегся какой-то идеей, отчего его холодность приобрела откровенно расчётливый оттенок. «Хотите выдать меня за лунную кровь?» — почти развеселилась Лорейн. Мориан с неудовольствием обернулся, и вся его фигура источала «нет». «Да», — бросил Датур, — «думаю, это сработает куда лучше, чем расследовать десяток нераскрытых дел». «Не думаю, что меня можно выдать за светлую». Она ненавязчиво показала на свои волосы совершенно некроманского белого цвета. «Не шила, конечно, но тоже в мешке не утаишь, если только не надеть мешок сразу на голову, но ходить так на приемы дурной тон». Датур прищурился, раздумывая. «Ну почему же? Вполне можно соврать, что вы из славного рода некромантов Дафне, обладаете почти всеми не менее славными чертами характера, только магия светлая». Представим вас на каком-нибудь приеме, чтобы слухи дошли до тех, кого надо. Лунная кровь такая редкая редкость, что незамеченной вы не останетесь, особенно в компании Дарана. На минуту стало остро любопытно, каково это в компании Дарана медленно танцевать и ездить на глазах у всех. Она покачала головой, и дым иллюзий рассеялся. «Меня же не настолько не знают. В конце концов, у меня есть с полсотни однокурсников и вполне себе несколько подруг. Если обо мне не пишут гадости во всех газетах королевства, это еще не значит, что не узнают за столом. Тем более иногда на эти приемы ходит мой отец, когда хочет подловить кого-нибудь из фэров». «Почему же вас с собой не берет? со сдержанным интересом уточнил Мориан. Лоррейн издала задушенный смешок считает, что мне нечего делать в обществе темных магов. На этом признании общество темных магов переглянулось. Надо полагать, что покаянно. И Лоррейн добавила: «Они с мамой до сих пор надеются, что моя магия затянувшийся подростковый бунт, и когда-нибудь я все же получу и светлую степень». Постойте, а диплом? Ошибка юности. Потрясающе, как родители верят в вас. — саркастично восхитился Датур. «Мои оскорбились уже на факте, что я уехал из Астана и сам выбрал, где хочу учиться. Просто мои родители светлые, — развела руками Лоррейн, словно это все объясняла, — и упрямые, и не дают сбить себя с толку всякими неудобными фактами. Удивительно, как вы выжили после поступления в темный МВУЗ». Яркие воспоминания, как именно она выживала, мелькнули перед мысленным взором. В тот раз мама разыграла особенно правдоподобный сердечный приступ и обморок. Немного подвело только то, что в обмороке люди обычно перестают выкрикивать морали пополам с ругательствами. А так было очень даже похоже. Ну, во-первых, я единственная дочь. А во-вторых, я сразу съехала в общежитие. Папа никогда не устраивает скандалов на людях. Маме еще можно покричать, она ведь женщина, у нее слабые нервы, а папе можно только сразу инфаркт и капли покрепче. Лорен понятливо отсолютовал ей чашкой кофе. Кажется, даже с учетом того, что я до сих пор разгребаю эту историю, мои родственники доставили мне меньше всего хлопот, фальшиво посочувствовал Мориан. Датур рассмеялся даже темные искусства не сравнятся с твоим чувством юмора, Даррен. А кто сказал, что я шутил? демонически изогнул тот брось. Датур посерьезнее и постучал пальцем по подлокотнику кресла. Лорен случайно заметила, что кончики его пальцев вдруг почернели. Магия заполняла этих двоих мужчин до краев и рвалась наружу при малейшем колебании эмоций, завораживающее зрелище. Маскарад у гроутонов. Неожиданно объявил Датур, отвечая на собственные мысли. Уверен, ты тоже получил приглашение. Мориан твердо покачал головой. Все придумываешь, как поудачнее представить Лорен темному свету. Сколько раз тебе повторить, что этого не будет? Ее и так не прочь поймать парочка вампиров. Сделать из нее еще и мишень для Ковина уже слишком. Вероятно, от Ковина мало что осталось, резонно заметил Датур. Не думал, что мне придется напоминать тебе, на что способны даже два мага, достаточно владеющие тёмными искусствами, предостерегающе проронил Мориан. Это они сейчас серьезно? Ларейну очень хотелось помахать рукой, что она все еще сидит рядом. Не думала, что мне придется напоминать и двум уважаемым магам, достаточно владеющим тёмными искусствами, что я не артефакт повысила голос Лоррейн, устав выслушивать их препирательство. И имею свое собственное мнение. Кажется, она почти угадала. Оба недовольно посмотрели на нее, как на заговорившую люстру, или на ее зачарованное стекло. Любопытно послушать такое. А Мориан тоже недурно умел копать себе яму. Накопал уже на безобразный скандал два скандала. Нет, три. Ларейн признаться сама мало понимала, какое у нее мнение, просто ужасно не понравилось, что они и спорят, словно ее в комнате нет. Теперь под змеиными взглядами демонологов она налила себе чай, чтобы растянуть время и непринужденно пожала плечами. В конце концов, вряд ли мне всерьез что-то угрожает: я все же не лунная кровь и даже не светлая магесса. Лорд Датур прав. Мы можем до позеленения пытаться поднимать старые дела и проверять, с кем видели жертвы и куда они ходили, но в итоге может статься, что жертв заманивал тот, кто уже мертв, и придется начать сначала. Можно, конечно, попытаться призвать кого-нибудь из пустоты, но прошло слишком много времени. Клэр я нашла в пустоте только благодаря костям, а тут пока одни бумажки. Она выразительно указала на стол. Так что да. Попытаться заманить Ковин в ловушку вполне здравая мысль. Слышал, Даррен, Здравая, а не безумная. Лоррейн простительно заблуждаться. Она не понимает, во что ввязывается. О, Мориан! раздраженно показала Лоррейн истинную суть, и он мягко улыбнулся, когда датур хмыкнул. У вампиров и герцога было абсолютно небезопасно. Я могу придумать из десяток жутких сценариев, когда все могло пойти не так от чужих старых ловушек и заклинаний до вампирской кровавой вечеринки, будь омором менее болтлив, а они расторопнее. «Из-за вампиров вы полночи не спали», — осторожно напомнил он, поймав свеженький гневный взгляд. «Давайте просто сделаем это. Когда этот маскарад?» «Намабон». Как раз есть время подготовиться. А если Даррен продолжит упорствовать, я буду рад составить вам компанию. все таки и у меня тоже приглашение есть. Перспектива пойти на маскарад с ледяным лордом вызвала мгновенное восстание мурашек по спине, и те дружно проголосовали против. Рядом с ним и в пустой комнате чувствуешь себя небезопасно. Что уж говорить, если брать его в сообщники и подельники. Но Лоррейн стоически изобразила любезную улыбку. «Ладно», — капитулировал главный злодей, — «будем готовиться к маскараду, но продолжим следовать изначальному плану и искать жертв, никогда не зная, что интересного можно узнать, если идти по следу». От легкого движения его ладони над столом взмыли бумаги с именами и магографиями пропавших без вести. От них, как призраки, отделились полупрозрачные копии, обрели краски и плотность и скользнули в руку Датура. Тот без интереса пролеснул их, не нашел ничего любопытного или знакомого и начаровал часовую сферу. Оказывается, они проболтали практически до обеда. Мне уже пора, но я остановился на улице воскрешенного, так что буду за вами приглядывать и заглядывать. темных вам ночей, Лорейн! Темных ночей, лорд Датур. Улица воскрешенного пересекалась с смерти, и приятельская угроза приходить почаще была вполне реальна. На полный пансион, конечно, не тянуло, но близко. «Даррен», — Датур намекающе кивнул на дверь, «надо же, не упускал ни одной возможности пошушукаться». Мужчины поднялись и направились к выходу из кабинета. Как только язычок замка щелкнул, Лорейн вскочила с диванчика и подошла к окну. Через некоторое время Датур показался у парадного входа. Черное пальто сидело на нем не хуже, чем на Мориане. Он шагнул со ступеньки и исчез. Только на долю мгновения тени под ногами шевельнулись. Вот, значит, как. Этому гостю нипочём все замки и двери, даже охранная магия. Понятно, почему Мориан почувствовал его вторжение. Узнал магический почерк. Смотреть было больше не на что. Лоррейн обняла себя за плечи и вернулась к столу. Присела на край. Тьма бесконечная. На что она вообще подписалась? Мориан вернулся как раз на моменте, когда она начала себя клясть за излишнюю авантюрность и вспоминать вампиров. Лоррейн. Осторожно позвал он, и пришлось выпустить из зубов прикушенную губу, потому что говорить было неудобно. Накручивать себя удобно, а говорить нет. «Давно вы знаете этого Датура?» Он бесшумно присел рядом. Лоррейн на секунду прикрыла глаза. Оказаться вот так, в тишине и рядом с Морианом, хоть он и был трижды раздражающим интриганом, чарующе приятно. Напряжение демонической встречи мягко стиралось от ощущения его тепла рядом, и даже дышать становилось легче. Его плечо чуть коснулось ее плеча, когда он опустил ладонь на край столешницы. Очень давно. Мы познакомились, когда мне было 18. Он приехал ко мне сам. Его, разумеется, интересовало, сделал ли я это на самом деле, но по другой причине. Лорейн не знала, какие мотивы могли двигать магом с замороженными глазами, но она видела результат. Они тоже подбрасывали выводов. Призвать демона и впитать его силу, как и Ковина ухо, это даже иронично. Ковин хочет повторить ритуалы букета, а представитель букета ритуалы Ковина, скорее циклично, но так и есть. Лоренда нельзя практичен. Его всегда увлекали темные искусства и возможности магии, но не ради власти над всем миром и не ради мести, как меня. Но некоторые вещи невозможно совершить в одиночку. Не думаю, что уделял бы изучению магии столько времени, если бы не Лоран. А жертвоприношение для вызова необходимо? Она нашла в себе смелость поднять на него взгляд и смутилась. Все это время Мориан смотрел на нее, сидя рядом. Нет, рассматривал. Тусклый свет от окна не справлялся с тенью от ресниц, и в глазах застыла темнота. В отличие от дату оно копаться в ее эмоциях и секретиках явно нравилось, зарылся по локоть, сам стал секретиком. Лорен тоже прочитал мне увлекательнейшую лекцию о современном подходе к плетению чар и оптимизации магической геометрии. Удивительно, насколько забавные бывают совпадения в жизни. Лорейн шлянула и вцепилась пальцами в толстую столешницу. Монументальности гладкого дерева как нельзя было кстати. Ей остро нужна была твердая опора в жизни, хоть на минутку. Значит, он сделал это, забрал силу демона? Лорейн едва слышала собственные слова, так тихо произнесла их. «Упырь его раздери, это же немыслимо!» поглотил, насмешливо уточнил Мориан. И пока вы не представляли себе чего-нибудь отвратительного, я подскажу: связующие чары могут заставить демона принять любой облик, абсолютно любой, даже жука. О, его снова развлекал ее священный ужас. О, если для тёмных и есть что-нибудь священное, так именно ужас. А Мориан кощунственно потешался над этим. А вы? Он легонько толкнул ее плечом, заставляя поднять голову и посмотреть ему в лицо. Теплый и коря оттенок полностью исчез из его глаз, оставив лишь непроницаемую черноту, поглощающую весь свет и немножко ее душу. Вы знаете ответ, Лоррейн», — сказал он, и голос его тек темной патокой. Другой вопрос: как к этому относитесь? Дышать от чего-то стало тяжело. В груди замерли горячие иголочки волнения, Воздуха кабинета с привкусом кофе и знакомого парфюма не хватало. Как она к этому относится? Демоны. Возможно, будь он хоть на сантиметр дальше, она смогла бы здраво и холодно обдумать новую информацию. А нет же, даже не сдвинется, и она не может. Будто приросла к проклятой столешнице. От невыносимой близости мысли застывали ничего не значащими обрывками. Она кожей ощущала напряжение темной магии рядом с ним, медленно плавящей волю. Лоррейн прикусила губу и опустила взгляд, скользнув по идеальному жилету. Каждая пуговица — серебряный клубок свернувшихся змей. Этот мужчина ни на миг не позволял забыть, кто он такой. «Как я к этому отношусь?» Вы однозначно заработали сегодня три скандала, Мориан, ответила она, кажется, через целую вечность. Лорейн! Проникновенно шепнул он ей над самым ухом, и по ее позвоночнику скользнули горячие искры. Да вы меня балуете! Он чуть наклонился и стал еще ближе. Лорейн повернулась и оглушенная собственным биением сердца, приподняла подбородок. Губы онемели, а кончик языка покалывало от желания испробовать его губы на вкус, наверное, тоже с привкусом кофе и цитруса. И патоки, конечно. Она прикрыла глаза, и кабинет исчез. Остался только Мориан, так близко, что ближе невозможно, даже в ее мыслях. Теплое, чуть влажное дыхание, да, с привкусом кофе коснулось ее губ. Сердце замерло вместе с дыханием, в ожидании немножко умереть от этого поцелуя. В дверь постучали. Мориан горько рассмеялся и отодвинулся. «Войдите». «Обед подан, Милорд», — постно сообщил Дворецкий. Милорд бессильно прикрыл глаза рукой. «Какое счастье!» Дворецкий прикрыл дверь, исполнив служебный долг. Безразлично глядя в темную створку, Мориан вздохнул. Для полного счастья только вашего стекла не хватает. Ларен тоже вздохнула, немножко придавленная суровой реальностью и неуместностью наступившего обеда, вероятно, чувствуя всю трагичность момента, промолчала даже стекло.